Глава 32. Добро пожаловать в Аден. В Аден они въехали, когда вставало солнце. Ближе к центру города 10 человек остановили и окружили грузовик. Видимо, члены Народного комитета, решил мохтар С 2011 года по всему Йемену возникали Народные комитеты, защищали свою территорию от хуситов и от аль-Каиды. Местные мужчины объединялись в эдакое ополчение, становились солдатами в периоды кризисов. Эти люди были вооружены, но в гражданском. Один ткнул стволом в кабину. «Выходите!» мохтар обернулся к Ахмеду и Садыку. «Давайте я сам с ними поговорю». Они вышли из грузовика. Люди столпились вокруг и обыскали всех троих. Обыскали машину и нашли пистолет Мохтера. Весть о явлении кольта 45-го калибра взбудоражила толпу, и пистолет мигом растворился в воздухе. мохтар объяснил, что хочет попасть на судно в порту, что эти двое его шофёры показал паспорт, предположив, что Народный комитет отнесётся к американцу благосклонно, Соединённые Штаты вроде как их союзник. Но ситуация уже вышла из-под контроля. Садык тоже что-то сказал, а эти люди расслышали его акцент и разглядели наряд. «Мужик хусит», — сказал один ополченец. мохтар обернулся. Садыку уже завязали глаза и тыкали дулом в спину. Надо убедить этих людей, которые сражались с хуситами и в боях успели потерять друзей и родных, что Садык не хусит, но Садык как будто нарочно косил под хусита. «Побойтесь Бога, побойтесь Бога», — сказал Мохтар. Это означало, придержите коней, подумайте, что вы делаете. Аллах смотрит на вас и судит ваши поступки. «Он со мной, он просто шофер, никакой не хусит», — сказал Мохтар, хотя на самом деле не знал, кто таков Садык. Почему Садык вообще согласился поехать в Адан? Вроде логично допустить, что он и впрямь хусит, нет? Может, он воспользовался Мохтаром, чтобы попасть сюда? «К тебе вопросов нет», — сказали Мохтару. «Можешь идти, но эти двое пойдут с нами». Было ясно, что бросать Ахмеда и Садыка нельзя. Садыка убьют, может, и Ахмеда тоже. Мохтар ответил, что если забирают Ахмеда и Садыка, Придется забрать и его». «Да запросто», — сказали ему. Ахмеду развязали глаза и разрешили сесть за руль. А один комитетчик, забравшись в кабину вместе с Мохтаром и Садыком, командовал, куда ехать. Узкими улочками Адена они, в конце концов, прибыли в какую-то, что ли, школу, где народный комитет устроил себе штаб-квартиру. На улице топтались человек двадцать, за окнами мелькали другие, у большинства АК-47. Мохтера, Садыка и Ахмеда вывели из грузовика. мохтар шепотом велел Садыку помалкивать. «Говорить буду я». Их провели в какую-то комнату на первом этаже. Пустую, не считая наспех сварганенной койки у стены и ряда стульев перед койкой. Всем троим велели сесть на койку и дали холодной воды. В Йемене всегда блюдут обычаи гостеприимства, даже с пленниками. Вожаку было за сорок. Розовая рубашка пола, штаны хаки и сандалии. Он спросил у Мохтера паспорт. Мохтер, не вставая с койки, предъявил паспорт. Вожак стоял, и еще трое комитетчиков сидели на стульях. Вожак листал паспорт с большим интересом. Мохтер не понял, проверяют ли его. На штампе ведь стоит дата въезда, или этот человек просто не понимает, что такое виза. Мохтер постарался ответить как можно точнее. «Я ездил на конференцию по спешлти кофе», — сказал он. «А в Эфиопию когда ездил?» — спросил вожак. Мохтар прикинул. Около года прошло. Он наугад назвал дату, и вожак перевернул страницу. «Когда ты ездил в Париж?» «Не помню, в марте, кажется», — ответил Мохтар. «Ты ездил за рубеж и не помнишь?» Тут до Мохтара дошло, что для этого человека такой паспорт невозможная экзотика. Что видит вожак? Йеменца, который вдобавок американец, катается себе в Эфиопию, в Париж, в Дубай, но не помнит подробностей. «Слушайте», — сказал мохтар человеку в розовом поле, — «я не помню даты, я нервничаю». И прибавил, что хочет сесть на судно в порту на побережье Красного моря, а к викторине по штампам в паспорте не готовился. «Я занимаюсь кофе», — сказал мохтар «Посмотрите, у меня в чемодане, там только образцы кофе. Я всего лишь пытаюсь помочь людям, помочь фермерам». Он тараторил, и внимание этих людей, их терпение отчасти его успокаивало. Надо остаться в живых, надо сохранить жизнь своим спутникам, надо болтать дальше. Я просто занимался своим делом, как и вы, а тут эти клятые хуситы все расхерачили. Что-то дрогнуло в лицах его поимщиков. Они расслабились. Почуяв шанс, мохтар сам себя удивил. Он встал, подошел к этим людям, которые его допрашивали, подсел к ним и посмотрел на Ахмеда с Садыком. «Вы защищаете свой город, свои дома», — продолжал он, — «а эти проклятые хуситы к вам лезут, они не имеют права». Он говорил и говорил, глядя на Ахмеда и Садыка, будто символически отделил себя от них, присоединился к Народному комитету. «Зря мы поехали в Аден. Я понимал, что опасно», — сказал мохтар — «но я хотел быть с моей невестой, Саммер. Мы хотели вернуться домой, вот и все». Он непринужденно поглядывал на Ахмеда и Садыка, чтобы те не перебили его и не возразили. Пока что его план приносил плоды. Он рассказал, чем занимается, выдумал себе невесту и тем самым себя очеловечил. Теперь надо сделать то же самое с Ахмедом и Садыком. «А эти двое по доброте своей взялись мне помочь. Я понимаю, выглядят они подозрительно. Вот этот с виду вообще дикарь», — он ткнул пальцем в Садыка. «Но это потому, что они не в зуб ногой». Они просто работники фабрики, моей кофейной фабрики, и согласились отвезти меня в порт. Почти не соврал. Прибавил. Народ, мы тут за вас. И на этих словах люди как будто выдохнули с облегчением. А мохтар понял, что никто не умрет. Их вывели наружу. И лишь тогда мохтар разглядел наклейку на решетке грузовика. Грузовика, на котором они девять часов ехали в ночи. Наклейка гласила «Аллах велик, смерть Америки!» Хусидский лозунг в цветах иранского флага. Неудивительно, что грузовик так легко пропускали на хусидских КПП. Заметил ли наклейку Народный комитет, непонятно. Лучше считать, что заметили. Ничего не поделаешь. мохтар ткнул в наклейку пальцем и засмеялся. Видали? А мы и не заметили, что у нас тут написано. Неудивительно, что нас и не тормозили особо. Комитетчики ответили усмешками, но снова задергались. Мохтер просчитался. Сами они наклейку не увидели, а теперь весь расклад получался слишком подозрительным. Наряд садыка, американский паспорт, большой грузовик с пустой платформой и трое людей, которые ночь напролет едут в Аден, когда все остальные из Адена бегут. Да еще это наклейка. Стало ясно, что выкручиваться надо изо всех сил. «Да благословит вас Аллах», — сказал Мохтер и зашагал к грузовику. «Я желаю вам победы, ребята, честно. И я думаю, что вы победите. Вот я ни секунды не сомневаюсь. Вы одолеете этих хуситских сволочей». Он вжал им руки, хлопал их по спинам, он улыбался, смеялся, изображал какого-то заезжего американского сановника, что явился на смотр войск. Еще несколько раз всех поблагодарил, и каким-то чудом это сработало. Их отпустили. Двадцать минут назад им в грудь и в голову целили десять калашей. А теперь они все тут друзья, и можно уезжать. Одна беда. Народный комитет экспроприировал у Мохтора кольт. «Плюнь», — сказал себе мохтар Они забрались в грузовик, и тут на перекресток вылетел черный джип. Из джипа выпрыгнула пожилая женщина в Никабе. Она приветствовала Мохтора с густым бруклинским акцентом и во весь голос. «Вот ты где!» «Приехала мать Саммер. Она так рада видеть Мохтора, так рада, что он цел и невредим!» Жестикулировала она яростно, руки так и порхали. Предположив, что Саммер тоже сидит в джипе, Мохтор подошел к открытому заднему окну и увидел молодую женщину тоже в никабе. «Прости, что так вышло», — сказал он. «Я не Саммер», — ответила она. «Я тут», — сказал другой голос. Мохтор обошел машину, — и уставился в другую пару глаз над Никабом. — Это я, — сказала Саммер. Пока она ждала Мохтера, греческое судно отчалило. Наверное, будут и другие суда, другие варианты. мохтар вкратце пересказал историю своей поимки и освобождения. Между делом упомянул, что Народный комитет забрал у него кольт, и тут мать Саммер навострила уши. — У тебя забрали пистолет? — переспросила она. — таким тоном, будто мальчишки на бруклинской детской площадке отняли у ее сына баскетбольный мяч. «Надо вернуть!» По улице к ним приблизилось облако пыли. Затормозил белый Монтеро. Оттуда выскочил мужчина. «Что тут такое?» Высокий, хорошо одетый, похоже, важная фигура. Мэтт Саммер взяла объяснение на себя. Рассказала, что народный комитет ограбил Мохтора, что Мохтора задержали, украли у него пистолет. «В Соединенных Штатах Америки мохтар очень влиятельный человек», — сказала она. «Богатый, на него работают 80 тысяч сотрудников, и он жених ее дочери». Пришлось подыгрывать, не спорить же с ней. мохтар с мольбой покосился на Саммер, та взглядом ответила, «Даже не думай ей перечить». Новоприбывшего тоже звали мохтар и негодование матери Саммер он вполне разделял. Пообещал все исправить, вернуть мохтару пистолет. Небо треснуло. Снайперы, пояснил другой мохтар, и обвел рукой окрестные крыши. Где-то среди пяти- и шестиэтажных домов засели хусидские снайперы, целились в солдат народного комитета. Давайте уедем отсюда, тут небезопасно, сказал другой мохтар. У меня гостиница, езжайте за мной, оттуда позвоним. Пистолет я вам верну. Саммер возвращалась в аденский дом своих родственников. Я тебе позвоню, пообещала она мохтару. Он уже не в первый раз перед ней извинился, и три машины разъехались с перекрестка. мохтар Ахмед и Садык тронулись следом за другим мохтаром Ахмед и Садык покосились на первого Мохтора. Был ведь шанс слинять из Адена. А они едут в центр города за пистолетом. Не самое мудрое решение.